Макс сказал, что его настоящая жизнь оборвалась в тот же миг, когда наступила смерть в игре. Гроба излияние в мозг. Может, всё-таки совпадение? Мы тоже долго надеялись на это, пока не потеряли Андрюху. Вчера это произошло. И вот тоже админ. Нет, рейдовый босс. И самое обидное, что не случайно зацепили, а много раз убивали этого моба. Но тут вдруг всё с самого начала пошло наперекосяк. То свиту долго не могли уложить, то монстр чаще обычного уворачиваться начал, то сами мазать стали. Короче, не уберегли друга. Сердце Андрея тоже перестало биться в ту же секунду, что и здесь, уточнил я. Да, утром Максим появился и подтвердил, кивнул Макар. А ещё он сказал, что устал всего бояться, рисковать и тратить на нас кучу денег. Тосил больше нет, и что он покидает игру на совсем. Так что теперь наши судьбы только в наших руках, скрипя зубами произнесла Маруся. Сука, не удержалась. Отправила его 250-уровневое персо на перерождение. Понимаю. И ещё стало ясно, почему вы о хакере в прошедшем времени говорили, вздохнул я. Безусловно, он виноват перед вами. Поступок его нечестный и некрасивый, но опять же, и его можно понять. Бог ему судья, отмахнулась девушка. Жалею, что погорячилась. Можно было бы пароль аккаунта Макса тебе сказать, с его персонажем было бы легче. Теперь смысла нет. Кстати, как ваш командир отреагировал на такой самоотвод? И почему сам не заменит Максима хотя бы временно? Игорёк вернулся со строй командировки в цинковом ящике. Ему тоже герой отдали, посмертно. Смахнул скупую слезу Матвей. Да, дела. Огорченно протянул я: "А что сейчас с вашими телами? Где они находятся-то? Игорь снял и оборудовал для нас подвал. Когда взводного не стало, года 2 за аренду платила его вдова. Последние разы Максим перед прощанием он предупредил, что перечислил хозяину деньги ещё за квартал. А потом как? Потом наши игровые капсулы превратятся в настоящие саркофаги. За это время нужно что-то решить." Честно говоря, сами пока не знаем, как лучше поступить. Найти нового посредника или всё-таки признаться Гэмам. Последнее, возможно, и спасут нас, придумав, как безболезненно отключить от игры наши гробы, ответил Макар. Или или убьют, закончила фразу Маруся. Но ну, а родственники есть у вас? Макар сирота дед Домовская. Детьми никто из нас обзавестись не успел. А для матери Маруси и моих стариков Мы уже давно официально умерли. Сами попросили Игоряка так устроить. Зачем? Не желали, чтобы лишний раз страдали близкие, глядя на коллег беспомощных, ответил Матвей. У меня ведь аж трёх конечностей не хватает. Только правая нога цела, да обрубок левой руки по локоть. Маша без ушей и глаза, лицо всё обезображено, остройные ножки её, только здесь стройные. В реальности отрублены по колено. Да, ситуация действительно, тут не трудно сделать выбор в пользу миров бессмертных, почесал я затылок. Чего уж там, наслаждаться виртуальными грёзами по-любому предпочтительнее, нежели волочить жалкое существование в реале. Только до этого самого наслаждения ещё добраться нужно и при этом не умереть. Вот именно. Ладно, чем могу, помогу, пообещал я. Вариант с администрацией неплохой, но торопиться не нужно. Сперва прозондируем почву. Насчёт аренды не беспокойтесь. Моё финансовое состояние позволит продлить её хоть на 100 лет, если понадобится. Даже перекупить подвал могу за тройную цену. Спасибо тебе, поблагодарил Матвей. Пока не за что, скромно отмахнулся я. Есть. За то, что согласился, пояснил здоровяк. Ты настоящий мужик, хоть и не служил. Пожал мне руку Макар. Спасибо, головалом. подвинулась и чмокнула меня в щёку Мария, затем шепнула на ухо: "Мы доверились тебе, не подводи нас, пожалуйста". "Не подведу, я знаю". И последний вопрос. В самом начале разговора было сказано, что возможно, кто-то намеренно послал вас сюда в таком виде и состоянии. Почему вы так считаете? Работая долгие годы в нашей организации, можно ожидать чего угодно. Очень часто об участии в секретном правительственном эксперименте сотрудники узнают уже после окончания оного, если доживают, или если произошла утечка подобного рода информации и нам её позволено услышать, дохоча и объяснил Матвей. Кроме того, сам подумай, слишком уж неправдоподобно выглядеться впадение выхода очередного релиза программ серверной защиты. Почему это происходит, когда Максим так близко к цели? Определённо, либо хакер врёт, либо специально нас не выпускают. Да, такая версия вполне допустима, сдвинул я брови. Как бы то ни было, давайте для начала обнулю таймер исчезновения ваших вещей. Потом вместе подумаем, что делать дальше. Ребята передали свои шмотки, затем забрали обратно. Теперь ещё 12 часов предметы, до которых я дотронулся, не растают. Так, ещё вот какая штука. Предупредил я. Сейчас я в тестовом режиме, поэтому в воскресенье оканчиваю играть головоломом. Но не пугайтесь, как нового перса создам, бегом к вам. А чтобы видеть вас сразу, оставлю вам эти боты. Точно, обрадовался Макар. А как назовёшь нового чара и где встретимся? С ником боюсь промахнуться, как бы занят не оказался. А вот свидание можно назначить хоть здесь у Хельги и придумать пароль. Спрошу у отчельницы что-нибудь типа: "У вас продаётся славянский шкаф?" И вы поймёте, что это я. Нет, только не шtirler цитату. Недовольно скривился Матвей. Что-нибудь посложнее придумать надо. А если так. Хороша Маша, да не наша. Матвей привязался к ней, и теперь у ней ждут они вас там, где макартели от не пас, спросил я. "Ух ты, мне нравится", похлопала в ладоши девушка. "Значит, решено". Перетожил старше среди нас как по возрасту, так и по званию. Да, хотя нет. Стоп. Место встречи всё-таки неудачно выбрано, подумав, заявил я. Почему? Переглянулись Макар с Марией, Матвей вопросительно изогнул бровь. Мы упустили из виду тот момент, что я из капсулы играю, и перед тем, как нового персонажа завести, собираюсь ненадолго выйти из полного погружения. Значит, как минимум, потеряю по 40 минут на разморозку и повторную заморозку, плюс несколько часов раньше не управлюсь проведённых в реале. Да прибавьте к этому ещё время на то, чтобы подрасти новым чарам до состояния, когда смогу нормально ходить и говорить. Заставшийся срок до хижины отчельницы за час никак не доберусь. В стартовой деревне вам ждать меня придётся. А ведь верно, согласился Матвей, только в начальной локации нам опасно находиться. Там помимо новорождённых, хай частенько появляются. Завязаны у них какие-то квесты на очень доме. Следовательно, есть риск натолкнуться на высокоуровневого игрока с особым умением или предметами наподобие этих сабатонов, позволяющими нас обнаружить. Но не обязательно прямо у люлек с карапузами меня сторожить. Я развернул карту, приобретённую в лавке, и ткнул в неё пальцем. Давайте, например, здесь встретимся. От деревни полчаса пешком. Агрессивные монстры не водятся, а те, мобы, что есть, без особого ценного дропа. Полезные для сборов травы не растут. Никакие задания, кажется, тоже в эту глушь не направляют. В общем, идеальный малопривлекательный район, как доктор прописал. Не понял юмора. Какой доктор? Задумчиво почесал затылок Макар. Это я к слову. А, -а да, мы знаем это место. Действительно, для наших целей сгодится. Кивнул Макар. Ну, там будете ждать? Да, но не все. Кто-нибудь один со свидетельством телепортации. А куда? При случае купи десяток в окрестности королевства людей и нам дай. А мы уже по ситуации сориентируемся. Ясно. Дополнительная перестраховка, сообразил я. Доверяй, но проверяй. Только не обижайся, улыбнулась Маша. Мы ведь даже имени твоего настоящего не знаем. Да не поможет аноним, если всё-таки придашь. Всё нормально. А дабриао, сиотки вы в том мире не бессмертный, а я пока на деле особо себя не проявил. И ведь действительно, и мне все свои карты раскрыл. Про Настю и словом не обмолвился, хотя посвети я её в тайну, проблемы этой троицы существенно бы облегчились. Вот и мало толк, что понимаешь, подмигнул Макар. Так куда именно мне подойти? Вновь склонился я над картой. Станешь у истока этого ручья и скажешь условную фразу. показал командир. Лады. И ещё одна немаловажная деталь, головолом. Прямо сейчас смотри чат с того места, как мы начали беседу, и в дальнейшем старайся общаться с нами знаками или так, чтобы посторонний, читая твой лог-лист, ничего не заподозрил. Ага, готово. Кстати о телятах, напомнил Макар. У тебя вроде квест ограниченный по времени. Сколько там осталось? Я взглянул на часы и отогнул один палец. Час, мол. Что делать нужно? Давай, подсадим. Поставил кулаки с торчащими указательными пальцами к макушке, потом поддёргал воображаемое вемя. Подоить коров, догадался Макар. Лады, я умею, и мне бабушка показывала, подключилась Мария. Показал им оттопыренный вверх большой палец. Отлично, а то меня бурьёнки с детства недолюбливают, не обгадят, так к плетню прижмут. Тогда я в караул, решил Матвей. На мне осталось разобраться с несушками. Громкое куда-то не петрушки с ярко-красным гребешком возвестило меня в исполнении ею своего куриного долга. Действительно, шестнадцатое яйцо появилось. Увы, порадоваться выполнению миссии я не смог, потому как эта неуклюжая пернатая зараза раздавила скорлупу. Блин. Остаётся надежда на семнадцатую курицу, но весьма и весьма призрачно. Ведь уже почти стемнело, и в связи с этим подавляющее большинство населения курятника распределилось по насестам и клевало клювами, видя десятый сон. М да. Кажется, сегодня уже никто ни съесть не собирается. И что ж теперь делать? Эх, и день ноль. Время идёт, а дело не движется. Вот если бы последнее яйцо хотя бы просто треснуло, смело отнёс бы его к Хельге. Уверен, она простила бы небольшое недоразумение. Но нет же, как назло, всё растеклось. Может, попытаться обмануть хозяйку и оставить в гнезде лужицу из смеси желтка с белком. Наверняка отелница не пойдёт лично проверять. Но с точки зрения искусственного интеллекта системы, отслеживающего процесс, все условия будут соблюдены. Да, лежит по одному яйцу в гнезде. В каком ни том виде останутся. Не оговаривалось, а вдруг не прокатит? Нет, ломай голову дальше, головолом. Как ни странно, помогла рассеянность, из-за которой я забыл отключить визуальное отображение зверинца в моей голове. Эсотилицава появилась вовремя, ночное существо всё-таки с дельным советом. Птица как никак, окрылённая гениальной идеей, я примчался к знахарке. Уважаемая Хельга, а зачем вы оставляете по яйцу в гнёздах? Так говорила же, чтобы куры знали, в каком месте нестись. Они у меня молоденькие ещё, непривыкшие Пояснила отшельница: "Тогда делайте, как моя бабушка. Для этих целей она подкладывала белые камни похожей формы, так и яйца целые будут. Протухания не случится, если, например, много дней подряд не будет убираться одно и то же яйцо. Такой вариант хоть и маловероятен, но вполне возможен. Плюс сама птица не раздавит случайно, да и крысам с хорьками, коли они водятся в округе, меньше соблазна будет". Кхе -кхе", прокашлялась НПС: "А что Неплохо придумано. Так вы не против сбегать к речке? Там на берегу голышей полно. Уж четыре штуки сумею подобрать. Да, принеси. Но только три камня отыщи. Один у меня уже есть, как раз подходящих размеров. Внимание. Внесены изменения в задание завода по пожилых. Пункт условия выполнения: помогите ошенельце Хельге собрать бериные яйца 75% и более заменён на Помогите отченице Хельги собрать куриные яйца в каждом гнезде, оставив по одному каменному муляжу. В связи с этим произведём перерасчёт ограничивающего параметра, указанного в пункте 3.1. Максимальный срок завершения данного квеста увеличен до 4 часов 15 минут. Добавили время. Отлично. Но зачем и почему так щедро? Я бы всё равно уложился. Тут до берега 5 минут в развалочку, а таскать несколько блызников ещё 5 до да плюс дорога обратно. Куда лишний час девать? Непонятно. А то, что непонятно, как правило, настораживает. Но где же дать подвоха? Может, ночью на пляж выползают агрессивные краболюдоеды, или так мы с ними разминулись? Исчезли вдруг все камни нужной формы и размера? Тоже нет. Лишь один из первых попавшихся я швырнул, остальные соответствовали требованиям. И Хельга одобрила мой выбор. Её псевдояйцо, почти как две капли воды, походило на те, что притащил я, только на её камне причудливым шрифтом выцарапано слово "меч". Что ещё предположить? Или зря нервничаю, а со временем действительно всё в порядке. Точно, ведь про часть задания, касающуюся добычи молока, я запомитывал. Если бы не помощь новых друзей с коровами, сам бы и за 6 часов не совладал. Но ни кавбоя, ни кавбой Но оказывается, кошка из зоопарка подсознание на душескребла не напрасно. Трудности затаились в курятнике. Петух нанёс вам одно очко подтверждения. Текущий у ранней жизни 1037 из 238. Этот птах заметил, что я собираю яйца и накинулся без предупреждения. Петух нанёс вам одно очко подтверждения. Текущий у ранней жизни 1036 из 238. Внутренний голос подсказывает, что убивать кукарекача неверное решение проблемы. Петух нанёс вам одно очко продвижения. Текущий уровень жизни 235 из 238. Он думает, что я его детей ворую, что ли? Хотя с некоторыми философскими допущениями сбор яиц в некотором роде и есть куриный киднэппинг. Петух нанёс вам одно очко продвижения. Текущий уровень жизни 1034 из 238. Петух нанёс вам одно очко по ведению. Текущий уровень жизни 233 из 238. Шаг уступить не даёт, гад. О, ещё и горем подключился. И ладно бы подопечная петуха просто раскудахтались. Так нет. Его пернатые дамы сердце атакуют под стать мужу. Петух нанёс вам одно очко по ведению. Текущий уровень жизни 232 из 238. Курица нанесла вам одно очко по ведению. Текущий уровень жизни 131 из 238. Курица несла вам одноочко повреждения. Текущий уровень жизни 230 из 238. Курица нанесла вам одноочко повреждения. Текущий уровень жизни 229 из 238. Курица нанесла вам одноочко повреждения. Текущий уровень жизни 228 из 238. Борисом на мислом одновочковое повреждение. Текущий уровень жизни 227 из 238. Ого. Так по одному хелсу и заклюют. Надо срочно что-то предпринимать. Что ж, сами напросились. Клинк-клинк нам вышибают, а петуха другим кочетам. Где мои 3D-открытки? Сейчас Грыныч. Да, так его и назову. Пусть не оригинально, зато подходит трёхглавому монстру потреплеть кое-кому нервишки. Только на всякий случай надо в управлении питомцем запретить сражения до смерти. Как никак мой петушок бойцовский, да и отшельнице не очень понравится метод сбора яиц через куриные трупы. Достаточно всего лишь отвлечь на себя внимание птиц, ну и слегка припугнуть араву, пока я побыстрому выполню необходимый пункт задания и сбегу. Пернатые продолжали меня медленно убивать. Петух нанёс вам одно очко повреждения. текущий уровень жизни 201 из 238. Курица нанесла вам очко повреждения. Текущий уровень жизни 200 из 238. Курица нанесла вам очко повреждения. Текущий уровень жизни 199 из 238. Да-да-да. А как вы теперь запаёте? усмехнулся я и призвал Гарыныча. Ёшки-матрёшки. Вот это да. Обалдел я, узрев появившееся вдруг из воздуха это чудо природы. Население курятника, кстати, тоже внезапно угомонелось и тихо офигевало, то и дело недоумённо переглядываясь то со мной, то друг с дружкой. Внешний вид горыныча, мягко говоря, отличался от изображения на фото. По поводу арсенала существенных замечаний нет, всё в наличии. Три клювастых головы торчат из единого туловища, шесть назорких глаз следят за окружающим пространством, комплект острых шпор наготове, остальные когти также на месте. Насчёт половой принадлежности, не имея диплома орнитолога, сделать заключение затрудняюсь, но предположим, оно самец. И даже допустим, что птица бойцовской породы. Но почему суточный цыплёнок? Потому что первый левел, ответил я сам себе, взглянув на характеристики петушонка. Да, до грозного всколоченного красавца с обложки его ещё долго и нудно растить и воспитывать. И наверняка при этом необходимо радоваться, что подсунули птичку не нулевого уровня, а то вообще сначала высиживать бы её пришлось. Короче, подставил меня бессовестный торговец в лучших гномьих традициях. Хотя, может, зря наговариваю. С чего мне взбрело, что на рекламной обложке обязательно должны показывать текущий вид питомца, а не его будущий постась. Однако, смотрю, у самого героя комплекса относительно возраста и размеров отсутствует напрочь. Гарыныч гордо задрал среднюю голову, правой оценивающе смотрел застывший в изумлении вражеский отряд, выбрал цель, естественно, самую крупную, левой башкой издал жалобный писк, который, по мнению самого цыплёнка, очевидно, представлялся как деморализующий, жутко пугающий противника клич, и оставляя позади клубочки пыли, помчался в атаку. На взрослого петуха. Безусловно, отчаянный парень, но безмозглый. "Эй, остынь, дуралей, тебя же затопчут и даже не заметят", напутственно крикнул я ему, лихорадочно шаря по виртуальному меню в поисках кнопки отзыва питомца. В полушаги от соперника Гарыныч резко затормозил, сделал обманное движение в бок и молниеносно наклонил всеми своими боеголовками Семифибрами души я надеялся, чтобы петух и компания отнеслись к данному инциденту с столиком юмора и восприняли сие наглое нападение как добрую шутку, а потом сели на задницы и долго ржали, как маловоспитанные лошади, пока я подменю оставшиеся яйца. Вышло иначе, но так же неплохо. Горныч нанёс одно очко по грязди навозной на мухе. Горныч нанёс одно очко по грязди навозной на мухе. Критический удар. Гарнич нанёс 2 очка повреждения на узкой мухе. На узкая муха убита. Тройной удар. Получен опыт. Ижкаков шальмец. Он ещё меня прокачать ухитрился. Поздравляем. Ваш битомец Карыныч получил новый уровень. Текущий уровень 2. Получено одна единица характеристики питомца. У вас одна распределённая единица характеристики питомца. Ух ты. На крылышках сразу пёрышки появились, и гребешок вроде как подрос, и хвост удлинился. Дальше события развивались ещё интереснее. Вожак пернатой стаи и иже с ним обо мне моментально забыли и переключили внимание на птенца. Не иначе восприняли уроца за своего вылупившегося детёныша и ну о нём заботиться. Одни несушки волнительно квохтали. Другие пресветы луны принялись разгребать лапами землю, исавать впрожорливый цеплячий клювики червячков, личинок и прочие насекомые лакомства. Третьи растопырили крылья, как бы заслоняя горынычу от опасности. "Ку-кореку!" важно прокричал хозяин птичника, взлетел на жердь, одарил меня недвусмысленным взглядом, только сунься, мол, и презрительно отвернулся. Забавно. Моего птенца от меня же и охраняют. Ну да ладно. Главное, пока не опомнились, могу безпрепятственно тырить яйца. А отзову Пернатова напарника попозже. Глядишь, за это время ещё немного подрастёт. Следующее шесть событий произошли, если не одновременно, то в течение минуты точно. Во-первых, я бодро вышагнул из курятника с лукошком полным яиц. Во-вторых, доярка Мария в симпатично повязанной косынке показалась из коровника с улыбкой и парой бидонов молока. В-третьих, Макар выглянул из свинарника с возгласом: "Всё, поросят загнал, дыру заделал. Ай да мы, фул квест к тому же досрочно". В 4-х дозорный Матвей предупредил, что к двору от челницы приближается крытая повозка. Это ещё кто прётся? В 5-х хозяйка Хельга обрадовала тем, что баня готова, можно идти париться. Ну и в 6-х кукушка из настенных часов сообщила о наступлении новых суток.